Глава 24. Нажать на кнопку. Эльмилора сидела ровно на том месте, где я ее оставил, на краю болоту. Увидев меня, она радостно подпрыгнула и зависла в воздухе, помахивая крылышками. «Ты вернулся!» — захлопал на ладошь, «А я уже соскучилась!» — вернулся, вернулся, пропыхтел я. Шли быстрый, я маленько упалился. Солнышко припекало, хотя день и клонился к вечеру. «Познакомься, это мои друзья». «Привет, я Лора, невеста Хейгина, И моя суженая. помахала ладошкой группе. Группа частично хмыкла, частично помахала в ответ. «Ну ты жжешь», — сказал Анкл Федер. «Нормально», — ответил ему я. «А мне нравится, симпатичная», – пропищал Булькинс. «Не то слово», – сказал я. «Дорогая, нас бы снова провести к той горе. Нам с ребятами надо кое о чем с тамошними обывателями поговорить. А это не опасно, они же такие злые». Харалу, вот убили, Эльмилоров всхлипнула. Да ты на нас посмотри, успокоил ее я. Мы вон какие здоровы, что с нами сделается? Ну, види, родная, а то скоро темнеть начнет. А по болоту в темноте. Да это не страшно, я богоньки зажгла, сказал Уиллса. Но если надо поспешить, так идем конечно. Хоть меня все и чистят за то, что связался с Вильси, однако же вот сколько пользы. Если бы мы перли как тракторы по болоту сами, то еще неизвестно за сколько времени дошли бы до искомой скалы. Да и вообще не факт, что дошли бы, а так доскакали за 20 минут, особо не вспотев и не изгваздывшись. Спасибо тебе, Ольгерт улыбнулся Вильси, и счастье в браке. «Спасибо, Хегги. «Оп, уже Хегги. «Милый, мы же пригласим твоих друзей на нашу свадьбу». «Ну а куда мы, денемся? буркнул я. «Они и без нашего приглашения припрутся». «Есть такое». Анкл Федор заржал. «Не зажмешь». «Все, посмеялись и будет», – сказал Ольгерт. «Проход там?» – он ткнул пальцем в кусты. «Там», – ответил я ему. «А с той стороны?» «Да такой же. Всем сховаться места хватит». «Тогда двинули». И Ольгерс скрылся в кустах. За ним последовали Англ Федор и остальные. Ты давай лети домой, меня тут не жди, сказал Явился. Там сейчас... Ру ругань начнется, не делай тебя такое слушать. Я за тебя так волнуюсь, сказал Эльмилора. Мне кажется, там будет очень небезопасно. Так я воин, мне всегда будет небезопасно. Видела, видела, с кем судьбу связываешь? Улыбнулся ей. Ну да, ты скоро придешь на остров. Ну как дела поделаю, так и приду. Давай лети домой. Долгие проводы, лишние слезы. Я чмокнул Вилсу в щеку. Вмахал ей рукой и тоже полез в кусты, не оборачиваясь. Пацаны не оборачиваются. На этой стороне народ с комфортом расположился в кустах, Эльф свертел головой, явно выбирая стрелковую позицию. Полурослик как-то странно подобрал ноги и боязливо озирался. «Ты чего?» — спросил его. «Тут, наверное, змеи!» — сказал он сконфуженно. «Какие змеи? Кобры или медянки?» «Тють!» — шепотом рявкнул Ольгерт, оценивающий позицию. «Змеи, змеи, если б только змеи! И проблем не было! Тут вон всякие твари по паре! Из позитива только то, что они все в одном месте!» так что не придется разделяться. Я глянул на лагерь, и впрямь все наши друзья собрались у костра и употребляли хрюшку, которую, похоже, все-таки дожарили. Судя по груди костей, употребляли давно. Ну чего ждать-то? Ольгард подтянул меч из-за спины. Вы двое помните. Ваша цель их хан, сказал напоследок Булькинсу и Фарионилу. Да того нет тут вас. Не дай бог, кто из этих вас спалит и на вас сагрет, а мы не перехватим. И все, тогда их полуэльф нас кончит. «Кабы Хиллер был, и беды бы не было. Ладно, погнали». Он спрыгнул со скалы, огляделся и побежал к еще ни, чего не подозревающим разбойникам. Вслед за ним попрыгали и мы трое. Оказавшись на земле, я тоже глянул себе за спину. Там была дыра, видимо, вход в пещеру, где и находился главарь всей этой славной компании. «Надеюсь, ты был прав, Ольгер, и он не вылезет до того, как мы перебьем всех этих. Потому как, если ты не прав, то тут мы все и ляжем», — подумал я. подбегая к пирующим разбойникам. Ольгер добежал первым, и со всего маху рубанул по шее ближайшего к себе бандита. жизни жизнью того резко ушли в желтое значение, но на этом фактор внезапности себя исчерпал. Разбойники вскочили, в руках у них появились тесаки и длинные ножи. Мечей я у них не видел. — Руби их! — заревел один весь в рыжей щетине. — Ишь какие! Железками тут махать будут! И еще и попытался своим свиноколом достать Ольгерта. Тот изогнулся, изящно переместился за спину уже раненого им разбойника и со всего маху рубанул того по голове. Минус один. Раздался секундой позже его голос. Дальше я за партийцами не наблюдал, поскольку на меня навалились сразу двое разбойников. Они сосредоточенно сопя пытались достать меня своими мясницкими ножами, при этом изрядно мешая друг другу. Я отражал удары щитомно, никак не мог сам атаковать. Хоть как-то, но они то они то ли нарочно, то ли случайно встали так, чтобы я носил удар одному из них. «Минус два!» — раздался голос Анкл Федора. «Минус три!» — тут же добавил Рейгар. «Отстаю, однако, обидно!» — подумал я. И тут мне повезло, поскольку один из бандитов, тот, что был слева... Оступился и пока он махал руками, пытаясь удержать равновесие, я не упустил свой шанс. Я резко взял вправо, принял привычным уже движением свинокол на щит и рубанул мечом слева направо, задев бок бандита, располосовав его живот и, и забыв крикнуть «кровоток». Он, шатаясь, отступил на два шага и прижал руки к животу. Я, не теряя ни секунды, рванул ко второму разбойнику, который уже снова твердо встал на землю и выставил свой нож перед собой. Он явно не ожидал столь экспрессивной атаки. Я отбил его нож в сторону и ткнул его в грудь мечом. Зарафа весь голос «Меч возмездия!» «Минус четыре!» — раздался голос Ольгерта. «Хейген, я добью!» — за спиной раздался голос Англ Федера. Звук удара и вопль «Минус пять!» Майкроссвит шатался, удар прошел удачно, и я, закрепляя успех, перехватил его мечом сверху вниз по груди. Разбойник захрипел и упал. Минус шесть завопил ее, чувствуя бешеный прилив адреналина. Минус семь в один голос закричал Рейнер и Ольгард. «Как дети!» — добавил Анкл Федер. «Смотри на лес, сейчас еще двое появится. Булькинс, твой выход. Ищи стрелка, ищи, как хлеб ищут». Раздались команда Ольгерта. Полурослик спрыгнул со скалы и побежал к лесу. Мы встали полукругом у опушки и стали смотреть на деревья, из-за которых должны были появиться противники. «Уже должны были», — негромко сказал Ольгерд. «Тут не две с половиной минуты, тут все три прошли». В этот момент свистнувшая стрела воткнулась ему в плечо. Дать чтоб тебя!» — заорал Ольгерд. «Ищи его, Булькинс!» Из леса вырвались два здоровяка в отчада, гопоты, убитые нами раньше вооруженными мечами и в кожаных доспехах. Я и Хейган налево, вы направо, крикнул Ольгарт. Еще одна стрела задела его плечо. Соль она прошла только потому, что в этот момент наш лидер начал движение. Вон он, вон! завопил Булькин, стыча пальцем в дерево. На ветке сидит, фар, пуляя в него! Хейген не спи! На меня набегал здоровенный облом с мечом наперевес. Я подумал, сила действия равна силе противодействия и кинулся ему в ноги. Он споткнулся об меня и рухнул на землю. Насколько я мог судить по протяжному хэх, Ольгер сделал верный вывод и воткнул свой меч ему в спину. Я не стал тянуть, вскочил, увидел, что я таки прав, а вражина еще не поднялся и не мудроство лукаво Сделал то же самое, саданул его мечом по спине. Еще пару ударов и бедолага отдал кому-то там душу. даже не взмахнув ни разу своим мечом. На опушке раздался треск веток, и мы с Олигартом, обернувшись, увидели, что это свалился из дерева полуэльф, в котором уже торчали пара стрел. Фар не дремал, но, похоже, он переоценил себя. Не все стрелы долетели до полуэльфа. Раненый, разбойничий, стрелок помирать совершенно не собирался. Напротив, оживленно, пуляя по Булькинцу, входившему и выходившему из тени, причем он явно пару раз попал, судя по тому, что наш малыш веркал красными делениями жизни. Вот скотинас», — сказал я, маленьких обижает и рванул полуэльфа, поднимая меч. Я помогу парнем, крикнул Ольгерд и подбежал к Крегеру и Анклу Федору, которые пытались порубить в капусту второго. Здоровенного и бородатого я не добежал до полуэльфа нескольких шагов. Он, конечно, был ловок бестия и подловил Булькинцев, всадив стрелу ему в голову, пискнув полурослик, растаял в воздухе, оставив после себя прозрачный кокон с вещами. «У нас минус один!» — крикнул я и получил стрелу в грудь. Этот черт стрелял как леголаз. Мое здоровье ушло в желтый сектор. «Ах ты, дрянь!» — раздался голос откуда-то с небес. «Ты в моего жениха стрелами кидаешь? Да кто ты такой?» И я и полуэльф подняли голову. Над нами парела Лора, берев кулачки в боки и гневно нахмурив брови. «Да кто ты такой? Да кто, как ты посмел? Да ты знаешь, кто я? Да я тебе сейчас!» И она вытянула руку вперед. С ее растопоренных пальчиков сорвались молнии и ударили полуэльфа в грудь, уведя его линию жизни в красный сектор. Точку в судьбе ловкого лучника все-таки поставил Фарианил, всадив стрелу ему в глаз. Полуэльф упал ничком и тут же с поляны донеслось. Ну и крепкий был скотина, стало быть и парни дорубили последнего. — Дорогой, с тобой все в порядке? — спросила с небес моя невеста. — Да нормально все, спасибо тебе. — Хотя, с другой стороны, я же сказал тебе, не суйся, а тебя пришибли, что бы я делал. — Ой, как мило, ты за меня переживаешь. — Ну а как думаешь? — Так что давай улетай отсюда и Булькинцу у болот... встреть, пожалуйста. Он, я так думаю, туда пойдет. Этот малыш полурослик, хорошо. Эльмиролов взлетел. Я быстро. У вас уже все? Конечно, все, всех перебили, сказал я. Правда, парень. Парни поддержали меня дружным голосом. Гулда всех перебили. Эльмилора послал мне воздушный поцелуй и упорхнул. Мы посмотрели ей вслед и перевели взгляд на Зев пещеры. Никто не выходил. Может, надо его позвать? неуверенно спросил анкл Федор. Ага, хором, как Дедушку Мороза, сказал Ольгерт. Сейчас выйдет, куда он денется. «Опанки!» — раздался из пещеры. «А что это за шум? Кто это там так и не дает дяде Сильвана делать ночь?» Из пещеры вышли двое. Один повыше с хорошо развитой фигурой, открытым симпатичным лицом, одетый, дорого и опрятно, с полуторным мечом в руке, другой же напротив, низенький, коренастый, за, заросший волосами, одетый в соответствии с заветами и бороды. Что нашел, то и нацепил. С кривой бортажной саблей в руке. «Посмотри, Руфус! Эти молодые покрошили наших с тобой парней!» — Ай, как плохо! И что мы будем так и делать? — взглянул высокий на коротышку. — Глотки резать будем хозяин. Чего же еще? — ответил короткопал. — Согласен. Но вообще, такое хамство с вашей стороны, господа! — взглянул на нас Сильвана. — Приперлись на мою поляну, перебили моих людей. Это, знаете ли, совсем уж безобразие. — Ой, да ладно! — перебил его Ольгер. — Сам купцов над допускаешь? А туда же. Учить нас думал. Вилса убил, они вообще безобидны. Вставил свои пять копейки. С вилсами это да, промашка вышла, согласился Сильвана. Кстати, коллеги, диалог налаживается. Ну, перебили вы этих ощепенцев моих подручных и шут с ними. Может, по-добру, по-здоровому разойдемся? Ага, сейчас, невежда, сказал Анкл Федер. Столько геморроя и разбежимся. Ладно, чего ждать, скомандовал Ольгер. Хейген, Анкл. — На вас этот волосатый, ну а мы... — договорить он не успел. Сильвана каким-то невероятным прыжком преодолел гигантское расстояние. и Достал своим клинком Рейгена. Причем достал здорово здоровье, и его ушло в красное отделение. От силы удара он ничком повалился в траву, но на возвратном движении Сильвана попробовал достать и Ольгер, стоящего с Рейгеном рядом, но тот успел среагировать и закрыться клинком. Сталь звякнула осталь. Рейгер, не обращая внимания на свое состояние жизни, бестрепетно пошел в атаку, не задумываясь, использовал возможность смело и отважно ударить в спину Сильвана, который явно этого не ожидал, прочтя нашего друга мертвого. Главарь развернулся и мощным ударом пробил защиту Рейгена. На этот раз его Ничего не спасло. Но и разбойник дорого заплатил за свою месть. Он быстро развернулся, очень быстро, но ольгерт был куда быстрее, и после его удара шкала здоровья Сильвана оставляла желать лучшего. Плюс он получил еще пару стрел от нашего ханта в подарок. Фар тоже переключился на главаря, а до этого он поддерживал своей стрельбой нас. Наше положение было куда как радужным. Наш коротконогий недруг набежал на нас, размахивая своей саблей и выкрикивая слова на каком-то неизвестном нам языке. Пока он бежал, Фар всадил ему пару стрел в спину. Мы еще, в отличие от наших коллег, успели приготовиться и встретить его ударами двух линков. Один удар Анкл Федора Руфус отбил, а вот второй мой прошел у него по плечу. и был снабжен кровотоком. Жизнь Руфуса начала убывать. Чередуя удары мы начали его уничтожать. Да и парни жалел стрел. В результате, когда Рейгер сложился, и Ольгерт дедочку начал воевать вожаком, не забыв крикнуть «У нас минус два!», мы фактически добили этого Руфуса, который поразил нас имеющимся количеством жизненной энергии. «Давай, дожми его!» сказал я Анклу Федору «Я к Ольгерту». Анкл кивнул, сосредоточенно такая меч в уже состоящего на коленях фактически не сопротивляющегося Руфуса. Я подскочил, к... Я подскочил к сражающейся паре и Сильвана сзади по ногам. Меч ваза мездия! Главарь рухнул на колени, грудь ему водилась стрела, и Ольгерд с протяжным эх вбил лезвие своего меча ему в шею. И решил, что надо все-таки еще поучаствовать, и добавил от себя один колющий удар. Судя по всему, он решил дело. Вами выполнено задание. Извести сухопутных пиратов. Для получения награды вернитесь к дницу Хейлгерсону. Все готово, тут же сообщил нам Анкл Федор. — Управились, — облегченно сказал Ольгерд. Босс обратился к нему. — Шамана его сразу, а я потом перстенёк заберу. — Да не вопрос, — сказал Ольгерд. — И приведи Господь. Глюканёт потом его снова вали. Он нагнулся над телом вожака. Справка сообщила, что можно поучаствовать в розыгрыше наплечников для войны. Я было уже собрался это сделать, но Ольгерд сказал. — Если не в претензии никто, то я Рейгеру отдам. Все-таки полег парень. Я счел это честным и минуснул на розыгрыше. После тоже подошел к телу вожака. «Вами выполнено задание, перстень Харалы. Для получения награды вернитесь в Верховной Вильсе». Все забрал, облегченно выдал я. «Ну и отлично», — сказал Ольга. «Пойду в пещеру пошарю. В целом рейд можно было считать удачным. Помимо закрытия квеста я стал богаче на 270 золотых. «Ну что, хорошо помолотили», — сказал Ольга. «Пора в город, не дай бог. Отреспанится еще Хейген то с нами?» И я пришел, раздался, тоненький голосок со скалы, соскочил в булькинце, подбежал к своим вещам. «Молодец!» — бодро сказал ему Анкл Федор. «Сейчас обратно пойдем. Та напишу Рейгину, чтобы нас там ждал в городе, и вещи его приберу. Спасибо, парни. С вами было принято и без я на болото пойду квест Вилсом сдавать». «Спасибо, девесте свои, скажи». — просопел Ольгер. — Красивая она. — И от меня тоже, — присоединился булькинцы Есть такое. Я вам сейчас предложение на добавление в друзья кину. Никто не против, — просил я. — Нормально, — сказал за всех Англ Феддер. Лора ждала меня у тоннеля. Ты только делаешь последние два дня, что меня ждешь. — Повинился я перед ней. — Так ты хоть приходишь, — сказала она. — А скоро совсем уйдешь. И мне, мне неизвестно, сколько еще ждать тебя придется. Не думаю, что долго. Постарался приободрить ее е. Идем к верховной, выйдя на знакомую поляну, я язычно горку. К верховной по особо важному и секретному делу и с удивлением услышал уже даже привычный и родной шелест крыльев. — Никак выполнил мое поручение. Скоро не ожидала, Дойдется до меня глубокий, полный легкого сарказма, голос с Верховной Вилсы. Ну, для милого дружка и сережку из ушка не удержался я. — Не резвись особо. Не забывай, с кем говоришь. — Отрезала меня Верховная. «Перстень «Извольте вашество», — я склонился в поклоне. Вами выполнено задание Перстень Харала. Вы убили главаря разбойников. Забрали у него Перстень Провидицы. Получены награды 900 опыта. Капитан Гуль и три его троса будут отпущены с острова Вилс. 10% симпатий со стороны Верховной Вилсы. Приведи, приведите этих четверых, которые сами к нам пришли пару дней назад и громко скоманул Верховный Вилса. Я же в это время с удивлением читал сообщение. «Ваме получен уровень 32». «Два пяти очков доступны для распределений. «И еще. Посмотрел на меня Верховная. Качественную ну не знаю. Поощрение, что ли? Скажу тебе одну вещь. Даже скорее дам совет. Будь осторожен, выполняя задание задания дряд, Не в смысле опасности с ними связанных. Это дело вообще безумно опасное. Будь осторожен в другом смысле. Задание может иметь другую цель, нежели та, которую тебя озвучили. Я ничего не понял, кроме одного. Я ничего не понял, кроме одного. Десять процентов дружелюбия с Верховной начали действовать». получил четверых сумрачных мужиков в бушлатах. Капитан Гульс попросил его самого самую брачную Он самый. Просипел то. Отлично, верховная. Они свободно обратился к Вилси. Согласно договору, кивнула та. Вами выполнено задание найти капитана для получения награды, вернитесь к Нильсу Хелверсону. Сималина обратилась верховной к одной из стражницы. Проводи этих обалдуев питом. Не дай бог, еще заплутаю темень, дочитается. «Да я обдавил, сказал я. «Не сомневаюсь, но ты иди попрощайся с невестой, и не забудь, у тебя полгода. По окончании этого срока ты должен быть тут». «Буду, куда же я денусь?» Прощание затянулось минут на двадцать, но, наконец, все слова были сказаны, щеки расцелованы, клятвы подтверждены, и спустя еще полчаса я оказался у ворот в методе, и был буквально сметен оравами гномов, влетевших в них. «А это чего?» — спросил я у Вулькинса. Это гномы кланом на ту сторону собрались в Мирасию короля воевать и меч добывать. Вот им делать ничего, покачал головой я. Гномы были уже и знакомы мне клана. Руби, орков, мой топор. Они тащили бревна и строили плоты, подгоняли какие-то лодки и громко обсуждали, кто первый высадится на тот берег. Особенно отчаянно спорили два гнома, стоящих у причала Артемий и Портави. Да я крут, неверно, орал Артемий. Я бабла варю, знаешь, сколько пару кланов на бабке так развел. «Да нашел, чем хвастаться!» — вопил, а может, и вопило у, у гномов. «Гендерность не определишь, коли бороды нет в «А с бабками только в топку!» — решает крутизна. «Да я крут!» — говорю тебе. «Я любого накол кол помножу, любого накол посажу и любому кол подставлю!» Кол, Школота! А у меня костяная задница на секундочку!» Надо отметить, что это было чистая правда. На штанах гномы или гномы сзади был пришпандорена костяная дощечка. От зазорных ран и, судя по всему, для безопасности сидение на холодном и мокром. Одна досада. Пока не спорили, отчаяли и первая, и вторая, и даже третья партия искателей бича короля скелета. Покачал головой, посмотрел на стремительно темнеющее небо, сообщил, сообщил казищу на все это Булькинцу. А гнома нет угомона и пошел к начальнику порта. Господин Кольерсон праздновал окончание рабочего дня, стремительно докачивая себя элем. — А, это ты сто тысяч карпудов тебе в печень. — Ну ты молодец, стариногуль заходил, — рассказал о своих злоключениях. Вами выполнено задание найти капитана. Вами получена награда 700 опыта, существенная скидка на стоимость проезда до корабля Светляк. Ну что ж, ты свое слово сдержал и я свое держу. Эля, хочешь? Славный Эль, клянусь Кракедом. Нет, не хочу. Так сколько у меня скидка на проезд? Ну, с учетом того, что ты нашел старого пьянчука, да еще это каракатица Глобкин за тебя просил. И еще и умеет подарить вами кортик. И с учетом кортика, один день путешествия до святыке будет стоить для тебя, ну, две с половиной тысячи монет. Сколько? Чего так дешево? Ну, просто ты хороший человек, хоть и сухопутный. Дешево? Я думал, мы договоримся до пятистах. Эй, ты мне не воебрачный сын. 75% скидки ему Мало? Мало? Не хами, трезво и тихо сказал Нильсон. Дешевле не будет, и я понял, не будет. Ладно. Да сколько-то дней у меня есть, а там посмотрим. Да и поеду ли я куда? Вот вы жадите, напоследок решил я пнуть Хельгерсона. И разбойников прибил. Да ты что? Обраданно заверил меня начальник ворта. Вот молодец-то опять. Вами выполнено задание. Извести сухопутных пиратов. Вами получена награда. тысяча сто опыта. восемьсот золотых. Предмет со склада Дильса Хольгерсона. Плюс десять к репутации у жителей метада. Ну, молодец ты, молодец. Эх, ладно, две тысячи в день за проезд. Держи от всей души. Шляпы льда. Защита 210 единиц. Плюс 11 к силе. Плюс 14% защиты от холода. Плюс семь к возможности уклониться от удара. Прочность 220 из 220. Минимальный уровень для использования 32. Спасибо, дельс, Пойду я. Ну заходи, коли будешь в наших местах. И это, может, все-таки Эля? Я отказался и вышел на улицу. Почти совсем с тем дело. Первое к дому достигло того берега. И похоже, бародачи уже вступили в бой. Надо было потихоньку выходить в реал. Но делать это среди суеты и беготни не хотелось, и я решил отойти метров до тридцать от города и покинуть игру в каком-нибудь красивом месте на берегу реки. Я отошел от города метров до сто, сто пятьдесят и был просто шокирован появившимся сообщением. Внимание! Рядом находится игрок с именем их, занесенный вами в черный список. Вот уж кого не ожидал он нечаял увидеть, но увидел. И ради правды ни сам Эуэх, ни его подручные не вызвали у меня никакого чувства, кроме жалости. Наверное, так выглядели французы в 812-м или немцы в Великую Отечественную под Москвой. Жалко, нищие и убогие. Уровни них существенно уменьшились. Грубо на глазок потери составляли уровня по три-четыре брата. На каждом из подручных было надето по одному предмету амуниции, на ухе же целых три, и меч у него имелся. И казисты, правда, подручные были вооружены палками. «Вы на троих шмотки одного убиенного распилили, что ли?» — поинтересовался я. Один из орков кивнул, и же злобно спросил. «Ты нас гоншим слыл! Не вас, а тебя! Твои мальчики про них ничего не говорили, в отличие от тебя!» Орки за спиной Эоыха быстро переглянулись. — Вы как сюда попали-то? Далековато от мест вашей смертной прописки? — Мы с по свиток портала взяли. Повезло. Нас там валили, бы беспрестанно. — Вот и подумали, что здесь меньше будет, а тут и... — объяснил один орк. Чего говорит-то? Обходи ты его с боков, прошипел и у их пошел на меня. А оно тебе надо? Спросил его. Я вас с вашими бомжовыми шмотками и в вмиг солью. Раньше бы не факт, а сейчас точно. Зачем это вам? И я, кстати, прослежу, чтобы все было по — раздался чей-то голос. Не люблю, когда трое до одного на дорогу из леса вышел игрок, лоще с капюшоном, одетым на голову. Да что ж такое? проскрипел зубами Иуих. Ты-то кто такой? «Тебе-то что за печаль? Это просто нечестно уже!» Никто просто прохожий скал игрок с ником срани. «Я же сказал, я люблю, когда трое до одного. Что непонятного?» «Слушай!» — обратился ко мне один из соратников его уеха по имени Грык. «На него значит одного зуб гончих «Ну да», — подтвердил я. «Вы мы нафиг не сдались!» «Братан, валим!» Грык взглянул на второго орка. Тот согласно кивнул. — У тебя к нам претензий нет? — спросил Грекумен. — Да нет, что было прошло. — Да и сквитался я с вами уже. — Куда, сволочи? — Заорал у их Крысы! — Да пошел ты! — заорал в ответ Грык. — С тобой одни проблемы. И за нами не ходи, а то и мы тебя валить будем. И орки, развернувшись, припустили по дороге в сторону леса. — Шел бы это, — искал я Уиху. — Надоел ты мне за эти две недели. Чего я на тебя время буду тратить? Тот посмотрел на меня, на странника, что-то-то прикинул, плюнул и направился в сторону, противоположную от сбежавших соратников, причем явно планируя по большому кругу обогнуть метон. — Я собирался посмотреть на Ночную реку, — сообщил я страннику. составить компанию?» «Отчего же? – ответил тот мне. «Великая река ночью — достойное зрелище!» Мы вышли на берег и сели на бревнышко шагах пяти от воды. Совсем уж темнело. На небе выступили первые звезды. На том берегу горели далекие огни. И еле доносился убийственный гномий мат и звуки. «Если бы мы в реале были, зажирали бы нас комары!» — задумчиво сказал я. «Это что там такое?» — спросил странник, глядя в тот берег. «Гномы за мечом пошли!» «Много?» Доборот, сто пятьдесят будет. Не дойдут до дворца, констатировал странник. Сотни три, три с половиной, может, и дошли бы. А сто пятьдесят не дойдут. Они живучие, в сомнении, сказал я. Не настолько, явно со знанием дела заметил странник. «Зачем искал ты меня?» — поинтересовался я у странника. «У тебя есть корона покойного ландлорда, и она мне очень нужна. А сам чего?» «Нет, не в смысле, бразоты, спрашиваю. А так, задание-то несложное». «Несложное, но процент успеха уж очень невелик. Я его раз сто уже убил, и все никак. но ну, никак не хочет падать мне эта корона. Ух ты, стало быть, мне сказочно свезло, вот ведь как бывает». «Как догадался-то?» — спросил странник. Мэриан нестандартно на слово «странник» среагировала и на новости о короне, а потом ты на дорогу вылез, вот и сложилось в голове все сразу. «Ну да, она мне помогает. Так что с короной? Открой обмен». Я дождался окна обмена и отдал страннику корону. «Что хочешь?» — спросил странник. «Деньги, предметы?» «Ничего не хочу. Да ладно тебе. Без серебряников не верю». «И правильно не веришь. Но я нам конформистов люблю. Хотя, давай так, я оставлю за собой право задать тебе один вопрос». И один раз попросить о помощи, и ты мне не откажешь. Ни в честном ответе, ни в моей просьбе. Как тебе такой вариант?» «Принимается». Странник под капюшоном, похоже, улыбался. «Прошу при пресветлую богиню, быть свидетелем этого светлого договора», быстро проговорил я. «Ничего не произошло, только звезда сорвалась с небосвода». «Даже так?» — хихикнул Странник. «Интересно, девки пляшут. Странник хочет добавить вас, друзья, согласится?» «Я согласился». «Слушай, это, конечно, не мое дело, но я хочу, чтобы ты знал, решила сделать еще одно, возможно, хор последнее хорошее дело в По «Пасут тебе «Я знаю, гонщик, не только, теперь и все дружественные им кланы, так что ты осторожней давай». «Не хочешь спросить, почему?» В голосе странника была легкая ирония. Не, -а, поберегу вопрос, а ты побереги свою голову и спину. Постараюсь, ты сейчас куда? В Реал, самолет скоро». Куда летишь? В Испанию, в Каталонию. Хорошая страна. Тогда удачного полета. Ну да, а тебе постараться выжить. Я еще раз окинул глазами водную гладь, бескрайнее звездное небо. Агантина на той стороне реки услышал далекий звон мечей и доносившийся даже сюда из города голоса. Да тебе что в играх, что в спорте делать вообще нечего. То ли дело я. Да спорта тут при чем. Два я, явно никак не могли решить, кто из них гномистей. Всюду жизнь сказал я. Ага, кинул странник. я нажал логаут. Как только я покинул капсулу, взглянул на часы, двадцать один двадцать Успел, выдохнул я и начал метаться. В результате, когда Элька ворвалась в квартиру с готовностью растерзать любого подвернувшего ей под руку, она увидела меня сидящего в коридоре на табуреточке, собранной сумкой. Ну чего, расселся, закрывая двери пошли. Скомандовала она и направилась на лестничную площадку. Я обошел еще раз квартиру, проверил, везде ли выключен свет, на секунду задержался у капсулы. Там, в этой капсуле сейчас странник, сидел на берегу реки и о чем-то думал. Где-то в ней в капсуле были отважные рыцари. Гунтер фон Рихтер, его беззаботная дама сердца Кролина, хитроумный Греф, э, рассудительный Ренни Келис, ждущая меня Эльмелора и еще много разных людей, с которыми я познакомился за эти две недели. И в эту секунду мне захотелось послать Эльку в степи или куда-нибудь на север в горы и вернуться в файрол. короты! Время, время!» Раздался голос Эли, и желание ушло, испарилось, исчезло. Я закрыл дверь в квартиру, щелкнул ключом и нажал кнопку вызова лифта. Конец книги читал Юрий Сорокин.